Глава пятнадцатая. Нежданный гость. Мы с отцом договорились встретиться за чашкой кофе. Мы не виделись несколько недель. Сев за маленький столик у большого окна, выходящего на улицу, стали разговаривать. Когда мы, казалось, рассказали друг другу все новости, то рассеянно уставились в окно. Затем вернулись к беседе. Шел дождь. День цвета меланхолии. накативший на меня в последнее время. Посмотрев немного на перегоревший уличный фонарь на углу, отец повернулся ко мне и произнес. «Ты похудел». В мгновение он колебался и затем добавил взволнованным тоном: «Ты выглядишь уставшим и грустным. Нина, еще у тебя...» Слезы сами собой потекли по моим щекам. Я не хотел плакать, но не мог держаться. «Да, Нина еще у меня. Я должен отпустить ее на волю, но не могу этого сделать», — сказал я, запинаясь. Эмоции мешали мне говорить. «Дикое животное должно жить на свободе и быть счастливым. Ты должен ее отпустить». Я пытался однажды, но она не ушла. Она ждала меня. Я просто... Я так к ней привязался. «Как можно привязаться к маленькому дикому зверьку?» Нина ежик, она не собака и даже не кошка. Думаю, нет ничего удивительного в том, чтобы привязаться к ежику. Все равно, Массим, ты должен подумать о ее благополучии, не только о своем. Отец был прав. Его слова снова заставили меня подумать. Но меня все еще терзали противоречивые чувства. Свобода — красивое слово, с ароматом бескрайних полей и цветом неба. Ты можешь вдыхать ее, пока она не опьянит тебя. Это голубое небо и сочную зелень, и безграничное пространство. Ты можешь парить в объятиях нежного ветра. Моя маленькая Нина с другой стороны, была все еще в оковах, что пугало меня в ее освобождении, что я больше никогда ее не увижу. Но также то, что она может не справиться. Тюрьма, в которой я ее держал, была гораздо безопасней. Она привыкла ко двору и соседним полям, плюс она научилась охотиться. Но этого было недостаточно. Как мне сказала Джулия, согласно рекомендациям как итальянских, так и иностранных экспертов, ежик должен весить по меньшей мере 650 граммов, чтобы его можно было отпустить осенью. Тогда у него будет достаточно запасов жира для спячки, чтобы пережить зиму. Я читал, что если отпускать ежа весной, ему достаточно весить 500 граммов, потому что в его распоряжении будет длительный период и множество источников пищи, которых ему будет достаточно. Но Нина Другой случай. К концу августа она весила 600 граммов. Достаточно для ее освобождения. Наконец Джулия написала мне. ты можешь выпустить ее. Всего пара слов, точнее четыре, но из-за них я чувствовал себя так, будто меня переехал трактор. И все же. Моей ежихи не хватало до нужного веса 50 граммов. Если в таблице указано 650 граммов, на это должна быть причина, верно? 50 граммов для такого маленького животного не были пустяком. Ладно, признаю, я был рад использовать этот предлог и пытался убедить Джулию, что случаи моей малышки можно признать пограничным. Она написала в ответ. Я понимаю твое стремление защищать Нину, но таким образом ты не удовлетворяешь ее потребности. Сообщение будто резануло меня ножом, но мою печаль отчасти смягчили два ее последующих сообщения. «Массимо, мне тоже грустно, когда я отпускаю ёжика, потому что знаю, как сильно буду по нему скучать, но в то же время я счастлива, потому что знаю, что он будет счастлив. Каждый ёжик имеет право на свободу. Ладно, Массимо, оставь Нину в её вольере, она может провести спячку в нём. Сначала приготовься к этой разлуке, ты увидишь её следующей весной». У меня снова навернулись слезы. Я был рад, что Джулия понимала меня и что мой ежик останется со мной. Но мысль о том, что я не увижу ее всю зиму, заставляла страдать. Это был один из таких моментов, когда плачешь без остановки. Между тем осень раскрасила двор, поля и леса. Однажды вечером, 14 октября, произошло кое-что весьма удивительное. Мы с мамой только что поужинали. Я подошел к окну посмотреть на Нину, гулявшую в своем вольере. Джек с Лили тоже были во дворе. Он увлеченно перетаскивал камень, она весело кружила вокруг него. Их было хорошо видно в свете желтых светильников рядом с клумбами. Я повернулся к матери, чтобы ответить на ее вопрос, а когда снова посмотрел на улицу, обеих собак уже не было. Джеку было не свойственно оставлять работу недоделанной. Через несколько секунд они залаяли, как сумасшедшие. Я позвал их, но они не пришли. Собаки лаяли агрессивно, как на незнакомца, зашедшего в сад. Слегка обеспокоенный, я решил пойти проверить. Взяв фонарик, вышел на улицу. Лили и Джек у забора на заднем дворе, в самом темном месте, неистово протестовали против чего-то или кого-то. Когда я подошел к ним, то не заметил ничего необычного, но их бешеный лай не умолкал. Я посветил фонариком везде, но все, казалось, было на месте. Наконец я смог их успокоить. Я уже собирался заходить в дом, когда отчетливо услышал хорошо знакомый звук. Мое сердце ёкнуло. Мой натренированный слух безошибочно разобрал тук-тук-тук бешено колотящегося сердца ежика. — Господи! Нина сбежала из вольера! — воскликнул я в темноте и бросился в ту часть двора, где жила моя ежиха. Она была там, занятая охотой. Но тогда чье напуганное сердечко это было? Я побежал обратно туда, где собаки снова начали нервно лаять. Пригнув цветы и раздвинув кусты, я, наконец, увидел. Это был напуганный ежик. Я аккуратно его поднял, он свернулся, обороняясь, но потом немного раскрылся, показав свой нос. Он был красивым созданием. У него были самые красивые глазки, какие я только видел. Что делать? Я позвал маму и попросил ее закрыть где-нибудь Лили и Джека. Затем я сел переписываться с Джулией. Я нашел ежика во дворе. Он большой или маленький? Меньше Нины. Выглядит граммов на пятьсот или около того. Его вес почти предельный для того, чтобы пережить спячку. Но пока есть время, может быть, он наберет вес, если ты будешь его регулярно кормить. Джули, это мальчик. Ха! Наверное, кто-то сказал ему, что у тебя живет хорошенькая леди. Я посадил ежа на землю точно в то место, где его нашел, и поспешил за сухим кормом для него. Кормом для котят, который также очень нравится ежам и водой. Но следующей ночью малыш не пришел. Еда и вода остались нетронутыми. Я заменил воду на свежую и обновил корм. Прошло несколько дней, ежик не появлялся. Однако иногда немного еды исчезало. Я снова обратился за советом к Джулии. Не уверен, что еду съедает ежик. Это может быть соседский кот или какое-то другое ночное животное. Она предложила. Попробуй положить рядом кедровые орехи. Коты их не любят. поэтому если их тоже не будет, возможно, это еж. Но учитывая такую вероятность, что ты больше его не увидишь. Он мог просто проходить мимо. Я пожалел, что не оставил его у себя. Я бы вдоволь кормил его, чтобы подготовить к зиме. Тем не менее, я продолжал оставлять корм для котят с кедровыми орешками в разных местах двора и нашел маленькую дыру в заборе. Определенный ежик пришел через нее. Я стал оставлять немного мясных консервов рядом с ней. 26 октября после ужина я пошел менять старый корм на новый, как обычно. И рядом с дыркой в заборе был еж. Мое сердце запрыгало от радости. Он смотрел на меня своими милыми глазками и не шевелился, растерявшись, как будто его поймали с поличным. Или, может быть, его просто ослепил свет моего фонарика. Медленно я дотянулся до него и поднял. Его нежный беспомощный взгляд очаровал меня.